541. Ноябрь, 28. Приближение и отдаление происходит в Духе. Внешние обстоятельства значения не имеют. Конечно, они влияют, но если эти влияния допускаются Духом. Во всех случаях решает Дух. Ссылки на то, что нечто мешает во внешнем окружении, указывают лишь на неспособность или нежелание уяснить истинное положение вещей. Дух сильный может дать себе ясный отчет, что именно мешает ему стать к нам ближе. Попытки к еще большему сближению всегда будут наталкиваться на ярое сопротивление того, что еще не жито в себе. Чем больше усилий, тем упорнее сопротивление. Стражи порога сильны, врата света охраняются ими. Но стражи эти не что иное, как олицетворение, или воплощение всех слабостей, недостатков и несовершенств Духа. И когда делается мощные усилия приблизиться к фокусу света, они энергии этого усилия как бы вбирают в себя, и формы объективного выражения этих несовершенств оживают, нагнетаются силой и становятся реальным и конкретным препятствием на пути, преграждая дальнейшее продвижение. Преодолеть их можно лишь рядом повторных ритмических попыток, не прекращающихся и не останавливающихся ни перед чем. Препятствия лежат в самом себе, но не вовне. Трудно это усвоить практически, так как по неопытности кажется, что мешает только лишь внешние обстоятельства. И если бы их не было, то все шло бы успешно. Но это самообман. Искать причину задержек надо внутри. не считаясь с условиями внешнего окружения. Понимание этого будет уже ступенью преодоления, и без осознания сущности задержек их не преодолеть. Все усилия без этого понимания будут идти в неверном направлении, и энергия растрачивается понапрасну. Искать и понять, что задержало, будет первым шагом к победе.